Ариане и Афанасьевцы Новая иерархия оказалась и сама расколотой по вопросам веры. На первое место вышел вопрос о том, как следует понимать главное в христианской догматике догмат Троицы. Здесь столкнулись два Александрийца – епископ Афанасий около 295-373 годы и пресвитер Арий. Последний учил, что Бог-Отец и Бог-Сын не равны, не едины по своей сущности, что Христос не единосущен с Богом-Отцом, а лишь подобно сущен ему, и что Христос не существовал извечно от творения Бога Отца. Также Святой Дух, третье Лицо Троицы, не извечен. Он, как Христос, был сотворен, но не Богом Отцом, а Богом Сыном Христом. Все это напоминало неоплатонизм с его троицей, единым космическим умом и космической душой, которые последовательно друг за другом происходили от единого. Арианский бог-отец соответствовал единому, бог-дух космической душе, а бог-сын... Не столько космическому разуму, сколько Логосу, который в неоплатонизме был посредником между космической душой и космосом. Так что прямой аналогии между учением Плотина и учением Ария нет, но идея о том, что низшие происходит из высшего, а то из еще более высшего, которое безначально, присутствует и у Плотина, и у Ария. Афанасий же учил, что Бог-Сын существует извечно, а не сотворен Богом-Отцом, что Он не подобно сущен, а единосущ с Богом-Отцом. Так как по-древнегречески единосущий звучит как «хомоусиос», а подобно сущий как «хомойусиос», так что эти два слова отличались только тем, что во втором, э, в середине, была буква «йота», а в первом слове ее не было, то отсюда и возникло выражение «ни на йоту не отступать». Ариане не хотели уступать Иоту, а фанасивцы не хотели ее принимать. Со святым духом дело обстояло сложнее. Не случайно, что позднее православие и католичество разделило филиокве. Православные считают, что святой дух происходит только от Бога Отца, тогда как католики думают, что он происходит и от Бога Отца, и от Бога Сына. А так как на латинском языке и сына звучит как филиокве, то и говорят о филиокве. Императора Константина обеспокоили эти споры. Он искал в христианстве опору, видел его преимущество в единстве, но оказалось, что это единство мнимое, что само христианство раскололось на враждебные партии. Страница 422. Константин стремится восстановить единство церкви. Для примирения христиан и для выработки новой единой догматической платформы Константин созывает в 325 году эры в малайзийском городе Никей на съезд всех христианских единиц епископов Востока и Запада. Никея, ныне турецкий городок Изник, некогда и в древности, и в средние века до турецкого его завоевания, была богатым и цветущим городом. Турки разрушили ее лучшие здания, а церкви обратили в минареты. Свое название этот город получил от Диадоха Лисимаха, который назвал его в честь своей жены Никеей. На этом съезде, который вошел в историю как Никейский собор, председательствовал император Константин, хотя к этому времени он сам еще не принял христианство и не крестился. Константин поддерживал Афанасиевцев, поэтому победа Афанасия и поражение Ария были не случайны. Ария был проклят и сослан, арианство объявлено ересью. На Никейском соборе был выработан никейский символ веры, символ от древнегреческого «симболон», знак или никейское кредо от латинского кредо верую. Однако борьба между афанасиевцами и арианами не прекратилась, и в конце концов чаша весов склонилась в пользу ария. Его возвратили из ссылки, отправив туда на этот раз Афанасия. Сам император Константин принял перед смертью христианство крестил его проарианский епископ. Преемник Константина, император Констанций, также был орианином. Между арианами и афанасьевцами существовали промежуточные партии. К ним принадлежал Евсевий Кесарийский или Памфил, 263-340 годы. Будучи родом из Палестины, он учился в Иерусалиме и в Антиохии. Как участник Никейского собора, он в своем проекте Символа веры уклонился от прямого осуждения Арианства. Его сочинение, приготовление к Евангелию и церковная история, доведена до 324 года, то есть до Никейского собора. Церковная история или хроника известна в пересказе Иеронима. Правда, в 1792 году. Был найден ее армянский перевод. Константин в своем завещании разделил империю между своими сыновьями, из которых вышеупомянуты Констанции, истребив своих братьев, стал единоличным императором 351 360 годы правления. Страница 423